Глава семнадцатая Я сидела в детской с Сарой на коленях, вытирала её пухлые пальчики на ногах и вдыхала сладкий детский запах, запах ребёнка только что вынутого из ванны. Вот если бы найти способ налить этот запах в бутылку, чтобы при желании, например, во время стресса, достать её, понюхать и успокоиться. Как сейчас. Мне ещё предстояло привыкнуть к перестановке мебели, а теперь вдобавок к прежнему хаосу тут появились перевёрнутые корзины с яркими пластиковыми игрушками, которые совершенно не соответствовали общей цветовой гамме. Аккуратно сложенные промаркированные коробки с кубиками и развивающими игрушками, которые я часами складывала и систематизировала, стояли нетронутыми на полках вдоль стен. Я была вынуждена отвернуться, лишь бы не видеть взятых на обум нарядов, которые Джейн разложила на пеленальных столиках. Для меня это было слишком. Вместо этого я закрыла глаза и вдохнула сладкий запах ребёнка. Даже протесты Джей-Джея по поводу того, что его вытащили из ванны, меня не трогали. Джейн вышла из ванной с Джей-Джеем, закутанным в детское полотенце. Его голову покрывал капюшон с ушками медведя-панды. Капюшон был очень симпатичный, из натурального, выращенного, без применения химикатов хлопка. Подарок Софи. Но он не подходил к тому капюшону, который я выбрала для Сары. Я вновь закрыла глаза и глубоко вдохнула запах влажных темных волос дочери. Мое присутствие в офисе не требовалось до часу дня. И поэтому я предложила Джейн помочь ей с купанием близнецов. В моем графике купание было запланировано на вечер, перед сном, но Джей Джей за завтраком перевернул себе на голову тарелку овсянки. А еще мне срочно требовалось поговорить с Джейн о возвращении в дом Пинкни. У меня в 10 часов утра была назначена там встреча с матерью Джека, Амелии. Надо было взглянуть на некоторые предметы декора и мебели и определить их ценность. Продаст Джейн дом или нет, ей нужно решать, что делать со всем, что было внутри. Ни Софи, ни я не горели желанием принимать за нее эти решения. Джейн, начала я тогда же, когда она сказала Мелани. «Вы первая», — сказала я, предпочитая немного подождать. Сев рядом, она начала осторожно вытирать Джей-Джея полотенцем. Мой сын блаженно зажмурился а она потерла ему голову и вытерла за ушами. Этим Джей-Джей был удивительно похож на Джека. Тот тоже блаженно жмурился, когда я массировала ему плечи после долгого дня, проведенного за письменным столом. «Я не собираюсь никуда идти, но я просто хотела сообщить вам, чтобы вы знали, что сказать, если она вдруг спросит, почему меня нет». Я уставилась на нее, моргая, пытаясь разгадать смысл ее слов, но так и не смогла. «Прошу прощения». Джейн перешла к пальчикам на ногах Джей-Джея. Тот выгнал спины, завизжал от восторга. Сара нахмурилась. «Извините, когда я нервничаю или смущаюсь, я обычно несу всякую околесицу». «Да, я заметил Она вспыхнула и посмотрела на меня. «Я говорю о детективе Райли. Мы договорились поужинать вместе в пятницу вечером, Но, пожалуй, я все отменю. Не хочу подавиться собственным языком. Он полицейский. Детектив, заметила я. Бьюсь об заклад, он знает прием Геймлиха и при случае окажет вам первую помощь. Джейм поморщилась. Пожалуй, после сверки описи с вещами внутри дома мы должны были пойти на ужин. Но я не смогла заставить себя вернуться туда, поэтому отдала опись Софи, чтобы она все сверила сама а затем отменила ужин, но потом позвонил Томас и спросил снова, так что я влипла. «И вы хотели, чтобы я высказала свое мнение?» «О, нет», — сказала Джейн, встала и отнесла Джей Джей к его пеленальному столику, где умело застегнула на нем подгузник. «То есть я бы с радостью выслушала ваше мнение, если бы вы его высказали, но я пыталась сказать не это, я про вечеринку Джейн наморщила нос. «У меня тоже есть приглашение». Ее слова наконец дошли до меня, и я вытаращила глаза. «На презентацию книги? Вас тоже пригласили?» «Знаю, это странно, но не волнуйтесь, я не пойду. Я все равно должна оставаться дома с детьми». Я отнесла Сару к ее пеленальному столику и, вытащив чистый подгузник, тщательно взвесила свой ответ. Я неплохо представляла себе, почему Ребекка пригласила Джейн, но я бы ни за что не сказала этого вслух». «Согласна. Это довольно странно. Но, пожалуйста, не отказывайтесь, если только действительно хотите туда пойти. Думаю, я смогу уговорить родителей Джека, моих родителей или даже нол посидеть с детьми. Приглашение на два лица». Я могу попросить детектива Райли сопровождать меня при условии, что я туда пойду». Я принялась сосредоточенно застёгивать кнопки на комбинезончике Сары. «Право, Джейн. Если хотите пойти, то идите. И я уверена, Томас будет рад пойти с вами». Я так сильно закусила нижнюю губу, что она закровоточила. Моя кузина обожала вмешиваться в чужие дела, обожала создавать драмы и раздражать меня или же просто это было частью ее натуры, и она ничего не могла с собой поделать. «Ну, если вы уверены, у меня не так много поводов принарядиться, так что это было бы прикольно. Но только если вы найдете мне замену. Если же нет, просто скажите, я останусь дома, с близнецами». джейн усадила на бедро полностью одетого Джей-Джея, и он улыбнулся ей. Она посмотрела на меня, Я все еще пыталась с третьего захода защелкнуть добрую сотню кнопок на комбинезончике Сары. Как вдруг до меня дошло, что я, оказывается, пропустила третью кнопку и должна начать все сначала. Или оставить все как есть, и пусть люди думают, что Сара оделась сама. «Может, нам поменяться местами?» — предложила Джейн. Я покорно гивнула и, взяв у нее Джей-Джея, поменяла с ней местами. «Думаю, пусть лучше этим займётся эксперт». «Нет», — сказала Джейн. «Я не эксперт, я няня, а вы мать». «Я бы никого из нас не назвала экспертом, но мы к этому и не стремимся, не так ли?» «Думаю, нет», — сказала я с искренней улыбкой. Под моим пристальным взглядом Джейн принялась заново застёгивать кнопки на комбинезончике Сары. Из биографических данных, проверенных Томасом, Я знала, что Джейн лет на десять моложе меня, хотя выглядела она гораздо старше. Джейн была великолепной няней. Она прекрасно ладилась с детьми собаками, с Нолой и практически со всеми, кого мы ставили на ее пути, кроме, пожалуй, Томаса. Но он не в счет. Она была добрая и веселая. Если вспомнить, как она осадила Ребекку в магазине нижнего белья, очень проницательная. И не из тех, кто позволяет помыкать собой. Полагаю, она мне нравилась, очень нравилась, хотя мне было сложно в этом признаться даже самой себе. Мне не давал покоя вопрос, перестанут ли когда-нибудь мои комплексы мешать моим отношениям с другими людьми. «Теперь ваша очередь», — сказала она, поднимая полностью одетую Сару. Я взглянула на маленькую щётку для волос и нетронутые бантики на комоде, не зная, сделать ли мне всё самой, или подождать, когда это сделает Джейн. Сара ненавидела банты, но я продолжала твердить Джеку, что это лишь вопрос времени. Сара постепенно к ним привыкнет. Он сказал, что чем больше я буду давить на нее, тем больше она будет сопротивляться, поскольку унаследовала упрямство матери. Я не разговаривала с ним весь остаток дня, но не потому, что думала, что это не соответствует действительности, а потому что боялась, что он прав. Я снова сел, подбрасывая Джей-Джея на коленях и радуясь его смеху. Сегодня утром я встречаюсь в доме Пинкни с матерью Джека, Амелии. Она владеет антикварным магазином на Кинг-Стрит и хорошо разбирается в старой мебели и всяких декоративных аксессуарах. Я предложила ей прийти и посмотреть, что там есть, чтобы вы получили общее представление о ценности вещей. А вы уже решите, что оставить себе или выставить на аукцион. Так вы выручите больше денег, нежели продавать всё вместе с домом. Вы ведь можете сделать это и без меня, правда? Её глаза были круглыми и насторожёнными, что было мне до боли знакомо. Полагаю, что нет. Если бы вы сразу сказали ей, что именно вы не собираетесь оставлять, это ускорило бы процесс. Вроде того уродливого розового фарфора «Что стоит в кладовой дворецкого?» «Как вы узнали, что он мне ненавистен?» «Разве вы не говорили?» Я пожала плечами. «Он показался мне таким уродливым, что я даже представить не могла, что вы со мной не согласитесь. Я на миг в посмотрела на нее. И еще кое-что. Софи думает, вам стоит заглянуть на чердак. Судя по всему, это была спальня умершей девочки, племянницы Баттон». По словам софии это нечто экстраординарное. Она считает, что не имеет права решать, что с ним делать. «Вы её видели?» Вспомнив кричащую куклу и хлопнувшую дверь, я покачала головой. В прошлый раз, когда я была там, я спешила и потому не успела. Но я подумала, что сегодня самое время отправиться туда. Джак Домой сказал, что будет рад присмотреть за детьми, Думаю, что он просто откладывает работу на потом. По-моему, писатели занимаются этим большую часть своего времени. Так что мы вряд ли отвлечем его от работы». Джейн убрала волосы Сары за уши, очевидно, забыв о бантах. Я закрыла глаза и нюхала голову Джей-Джея, пока раздражение не прошло. «Как вы думаете, сколько времени это займет?» — спросила Джейн. Я бы сказала, не больше часа а потом в награду я угощу вас пирожным из пекарни рот». Она задумчиво закусила нижнюю губу. «Обожаю ее кексы с беконом и шоколадом». При этих словах я сглотнула и к собственному стыду поняла, что у меня текут слюнки. Слишком давно у меня во рту не было ничего даже близко похожего на сахар. «Я еще их не пробовала. Могу поделиться с вами». Она нахмурилась. «Или каждая возьмёт себе по одному», — поспешила добавить я. Она едва заметно вздрогнула. «Хорошо, будь по-вашему. Всего час можно потерпеть что угодно, правда?» Чтобы не отвечать, я притворилась, будто кусаю Джей-Джея за шею. Я отлично помнила свой последний визит в дом, когда пятнадцать минут показались мне вечностью. Когда мы приехали, его Амелия уже был припаркован на подъездной дорожке. Стоя у подножия крыльца, я на минуту подумала, что мне придется взять Джейн за руку и тащить ее за собой. Я не увидела кота и не почувствовала никакого присутствия ни зловещего, ни доброго. Пока все шло нормально. Или, может, чтобы это ни было, она все еще не пришло в себя после того, как напугала нас в прошлый раз. Джейн глубоко вздохнула, и последовало за мной внутрь. В комнатах нижнего этажа, где находилась большая часть повреждений, нанесенных водой и крошащихся карнизов, были возведены строительные леса и несколько студентов Софи и нанятые эксперты по консервации зданий были заняты кропотливой работой по постепенному удалению большей части поврежденных карнизов и медальонов. Как уже объяснила Софи, их пришлось удалить, чтобы воссоздать заново, а недостающие части реконструировать. Я не стала говорить Софи о том, что большая шлифовальная машинка справится с этой работой в считанные минуты и что на самом деле в гладком потолке нет ничего плохого. Полагаю, я слишком дорожила нашей дружбой. «Мелани, это ты?» — позвала из столовой Амели. Мы с Джейн нашли ее возле большого буфета между окнами. Там было еще больше отвратительного розового фарфора и самое огромное количество хрусталя, какое только мне доводилось видеть в одном месте, кроме разве сувенирного магазина в Вьеттон на Кинг-стрит. К своему разочарованию я увидела там еще больше салонок и перечниц, придававших замысловатому резному фасаду старинного буфета почти клонский вид. имею он возможность высказаться, что он думает по этому поводу, я уверена, Он бы разрыдался от обиды. «Привет, Амелия», — сказала я, целую ее, как обычно, в каждую щеку. Элегантная, в костюме от Шанель, с ниткой жемчуга на шее, светлые волосы, убраны в тугой французский узел. Она казалась крошечной и сдержанной, но я знала. Амелия милая и душевная, обожает своих внуков, даже готова проползти на четвереньках, просто чтобы рассмешить их или лечь на пол, чтобы они могли перелезть через это препятствие. А это Джейн Смит, наша няня. Они обменялись рукопожатием, и я заметила взгляд, к которому уже привыкла, представляет Джейн. «Просто у нее такое лицо», — объяснила я. «Если вы подумали, что вы уже встречались, то это не так». Но Амелия не рассмеялась и не отступила назад. Вместо этого она продолжала держать руку Джейн, и пристально смотреть ей в лицо. Это какое-то наваждение. Она умолкла, улыбнулась и, наконец, отпустила руку джей Извините, я знаю, что раньше мы не встречались, но на какой-то миг я была готова поклясться, что вы — это кое-кто другой. Но вы совсем не того возраста, что привело меня в чувство. Говорят, у каждого есть двойник, Возможно, ни в одном с нами поколении. Она засмеялась, но ее смех показался мне натянутым. Итак, вы та самая чудесная няня, о которой нам так много рассказывал Джек. Я подумала, что у вас даже есть нимб и крылья. Джейн покраснела, а я засмеялась, хотя мне это вовсе не показалось смешным. Не ангельский образ Джейна тот факт, что Джек рассказывал о ней другим людям. Но она была нашей няней. Конечно, он говорил о ней. Другие люди, у которых есть няни, ведь тоже говорят о них, не так ли? Я не знала никого с няней, и потому была вынуждена принять это как нечто вероятное. Мы даже не представляем, как бы мы обходились без нее, — сказала я. Амелия улыбнулась Джейн, но за этим взглядом явно скрывалось что-то, чему у меня не было названия. Я приехала сюда чуть раньше, и один из рабочих любезно впустил меня. Надеюсь, вы не возражаете, что я позволила себе прогуляться по дому и сделать несколько заметок. У вас здесь есть очень ценные и востребованные у любителей мебель, несколько изделий знаменитого краснодеревщика Томаса Эльфа и еще несколько Чиппендейла. У вас также есть целая коллекция дорогого костяного фарфора Ройл Альберт. Если не ошибаюсь, как минимум на 70 персон с большим количеством сервировочных предметов. «Это те самые блюда с розовым рисунком?» спросила Джейн. «Да». «Это то, что вы хотели бы сохранить?» спросила Амелия. «Нет». Хором ответили мы с Джейн. Амелия засмеялась и сделала пометку в блокноте, который не выпускала из рук. «Понятно. Он не в моём вкусе, но многим нравится этот узор». «Думаю, я могу получить за весь лот очень хорошую цену». Она провела нас со столовой через кухню в кладовую дворецкого. Как видите, здесь еще больше фарфора. И еще просто огромная коллекция наборов, состоящих из солонки и перечницы. Амелия приподняла изящные брови. «Я знаю, что Баттон собирала, посетив каждый штат. Всего пятьдесят наборов. Все в первозданном виде». «Они имеют какую-то ценность?» — спросила я. Амелия печально улыбнулась. «Боюсь, только сентиментальную. Хотя есть вот этот набор». Она отложила блокнот и ручку и осторожно приоткрыла одну из стеклянных дверок. Протянув руку над желтыми треугольниками, похожими на сыр с глазами, со словами «Вис» и «Консин» на каждом из них, она осторожно извлекла из-за них еще одну пару. Эти имели форму пушистых белых ватных комочков, и на каждом чёрном по белому было написано «Лейк Джаспер, Алабама». Амелия подержала их на ладони. Прошло много времени, но я почти уверена, что именно здесь у семьи Баттон когда-то был дом озера. «Они симпатичные», — великодушно сказала Джейн. «Есть ли в них что-то особенное?» «Не уверена». Я обычно не продаю такие вещи в своем магазине, поэтому понятия не имею. Но я заметила, что внизу кто-то что-то нарисовал. Перевернув их, она показала нам, что кто-то нанес и на солонку и на перечницу надпись. 30 мая 1984 года. Я попрошу Джека это исследовать. Пусть он выяснит, имеет ли эта дата какое-то значение. Возможно, это сувениры с мероприятия типа Вудстока. Это могло бы повысить их ценность. Хотя и ненамного. «Было бы здорово», — сказала джейн «Спасибо, но у меня нет намерения сохранять эту коллекцию, какой бы прекрасной она ни была». «Вы очень тактичны», — сказала Амелия, осторожно закрывая дверцы шкафа. «Наверное, поэтому вы такая хорошая няня». Она провела нас обратно в фойе. «Я дам вам полный список того, что я нашла» и приблизительную стоимость. Вам не нужно ничего с этим делать прямо сейчас. Не торопитесь. Но вам непременно стоит обзавестись сигнализацией. В этом доме слишком много бесценных вещей. Я хмуро посмотрел на Джейн. Мне казалось, вы с Томасом уже работали над ее установкой. Да, работали. В смысле, я работаю... Он очень высокий. Амелия приподняла брови, Джейн покачала головой. В смысле, да, он высокий, но это не имеет никакого отношения к системе сигнализации. Она сглотнула и на мгновение взяла себя в руки. Я хотела сказать, что мы над этим работаем, нам просто нужно назначить встречу. В магазине мы сотрудничаем с замечательной компанией, — сказала Амель. — Если хотите, я могу попросить кого-нибудь прийти сюда и назвать вам примерную стоимость работ. Вас это устроит? Джейн энергично кивнула. «Конечно, спасибо. И я скажу детективу Райли, что ему не о чем беспокоиться». Казалось, она вздохнула с облегчением. «Вы видели чердак?» — спросила я Амелию. «Да, хотя я бывала там и раньше, с Баттон, когда бедняжка хейзел еще была жива». «Так вы были знакомы?» — спросила я. Амелия кивнула. Да, несколько раз, когда я была в гостях у Баттон, она просила меня прийти поздороваться. Эта бедная маленькая девочка была так одинока и так отчаянно хотела видеть людей. Видите ли, ее мать боялась микробов и держала хейзел в изоляции. Мне разрешали подняться к ней только тогда, когда Анны не было дома. «А как насчет моей матери?» — спросила я. Она когда-нибудь навещала хейзел Я поймала себя на том, что затаила дыхание, не желая, чтобы она сказала «да», потому что тогда мне пришлось бы задаться вопросом, почему мать не сказала мне об этом. Амелия наклонила голову. Боюсь, что нет. Она хотела, но они с Анной не дружили. Анна, вероятно, догадывалась, что меня и еще нескольких тайком пускают в комнату больной, Но если бы она узнала, что Баттон разрешила Дженет навестить её дочь, это бы добром не кончилось. Правда? Это потому, что моя мать была влюблена в мужа Анны, в Самтера? Она тебе это сказала? Спросила Амелия, приподняв бровь. Нет, она лишь сказала, что была влюблена в него, когда училась в старшей школе, и что она и Самтер одновременно были в Нью-Йорке, и что он был добр к ней. Но это было уже после смерти хейзел и его развода. Моя кузина Ребекка намекнула, что между ними было нечто большее. Но я ей не верю. Амелия на мгновение задумалась. Да, у Анны было развитое чувство собственности. Я даже не понимаю, почему она терпела меня. Ей казалось, что все женщины посягают на любовь ее дочери и мужа, и поэтому им нельзя доверять. Думаю, она лишь потому терпела свою невестку, что Баттон была такой доброй, сердечной и дружелюбной со всеми. Амелия повела нас за собой вверх по лестнице. Поставив ногу на нижнюю ступеньку, я моментально ощутила вокруг себя дрожение воздуха. Так я представляла себе медведя, открывающего глаза после долгой спячки. Я вздрогнула то ли от резкого падения температуры, то ли из-за того, что мы поднимались наверх, на чердак. Амелия остановилась на площадке и зябко потерла плечи. «Полагаю, наверху работает кондиционер, потому что здесь определенно холоднее, чем внизу». «Возможно», — сказала я, вспоминая кондиционер в комнате Баттона, молясь, чтобы это так и было. Я повернулась, чтобы взглянуть на Джейн, и увидела, как из ее открытого рта выходит облачко дыхания. Амелия стала подниматься дальше. Я никогда не винила Анну за то, что она была такой. Она была единственным ребенком, брошенным на попечение слуг, пока ее родители путешествовали по всему миру. Ее отец был владельцем архитектурно-строительной компании, так что они были очень богаты и заботились о том, чтобы у нее было все самое лучшее, кроме них самих. Она же жаждала их любви. Думаю, именно поэтому она никогда не была частью нашей компании. Баттон, Дженет и я были подругами. И с радостью впустили бы ее в наш круг, но Анна никогда не умела выражать свои чувства. Я остановилась на лестничной площадке, чувствуя борьбу между двумя отдельными разными сущностями, толчки и притяжения которые уже начали ассоциироваться у меня с пребыванием в этом доме. Я медленно, словно на эшафот, поднималась на каждую ступеньку. Джейн следовала за мной по пятам. Я почти ожидала вновь увидеть у двери чердака куклу, но я не получала от Софи панического телефонного звонка и потому надеялась, что кукла все еще заперта в сейфе в офисе ее знакомого. За грудой кирпичей и с католическим священником со святой водой. Дверь за нами захлопнулась, и я вздрогнула. «Это комната Баттон», — сказала я. «Должно быть, это кондиционер», — добавила я с надеждой, моляясь, чтобы мои спутницы не указали мне на то, что в таком случае дверь бы распахнулась, а не захлопнулась. «Хорошо», — сказала Амели. «Оставь ее закрытой» и подождем несколько минут, чтобы воздух прогрелся. Она направилась к двери чердака, явно не замечая ни пульсирующего воздуха, который мерцал вокруг нас, ни гнилостного запаха тлена. Она повернула дверную ручку. Я на долю секунду задержала дыхание, но потом поняла, что в этом нет необходимости. В моей голове с едва слышимым хлопком вновь опустился занавес. Воздух вернулся в нормальное состояние, гнилостный запах исчез, остался только свежий запах опилок и новой штукатурки. Амелия толкнула дверь, я втянула в себя воздух и оглянулась на Джейн. Та, казалось, даже не подозревала, что что-то произошло. Я облегченно вздохнула. Не хотелось бы вновь пережить ту сцену, когда невидимая сила столкнула Джейн с лестницей мы начали подниматься по еще одной лестнице на чердак, хорошо освещенной из окна на самом верху. «Зачем они поселили больного ребенка на чердаке?» — поинтересовалась Джейн. Амелия дошла до верхней площадки лестницы и повернулась, глядя на нас. Это был выбор самой Хейзел. я всегда хотелось путешествовать по всему миру, но она не могла. Поэтому она удовлетворяла свое желание, глядя на воду, на проплывающие мимо лодки и корабли. Она сочиняла истории о великих приключениях, которые ожидают их пассажиров, и множество других по-настоящему ярких историй о собственном воображаемом мире. Она даже записывала их в большой блокнот и всегда говорила, что хочет, чтобы их когда-нибудь опубликовали. Увы, этому было не суждено случиться. Я искала эту ее записную книжку, Но, должно быть, в какой-то момент ее отсюда убрали. Когда мы шагнули на чердак, Джейн что-то набивала себе под нос, ее тотчас оборвалось, как только мы увидели, что находится перед нами. Несмотря на остроконечный потолок и пересекающие его открытые стропила, эта комната не производила впечатления чердачной. Одна стена была сильно повреждена водой, Но остальная часть комнаты, хотя и была покрыта плесенью, в целом не пострадала. Четыре стены были выкрашены в ярко-голубой цвет с яркими картинами моря, неба и чужих земель. На одной небольшой картине была нарисована копия дома на клочке земли рядом с речкой, обозначенной как река Эшли. Были там и другие картины, например, Эйфелева башня и Британский парламент, а также другие знаменитые достопримечательности со всего света». «Это потрясающе», — сказала Джейн с трепетом в голосе. «Кто это нарисовал?» «Ее отец. самтер сказала Амель. «Он был очень талантлив, хотя по его выбору профессии этого не скажешь. И он любил свою дочь. Баттон однажды сказала мне, что он очень рад, что у них есть этот огромный дом, в котором найдется место для дюжины детей, которых он хотел бы завести. Я подошла к кровати. это Этакое громадное привидение под белыми простынями, накинутыми на четыре стойки, один край соскользнул, обнажив тонкую белую ночную рубашку, сложенную в изножье кровати, чуть пожелтевшую от времени. После хейзел Анна больше не могла иметь детей. Амелия включила потолочный вентилятор, Лопасти тотчас взметнули пыль, но и неподвижный тяжелый воздух тоже пришел в движение. Она не хотела. хейзел требовалось все ее внимание, и Анна считала несправедливым уделять другим детям меньше внимания, нежели они заслуживают. Вряд ли ей или сам когда-либо приходило в голову, что хейзел может не дожить до взросления. Джей нахнула, резко обернувшись, Я увидела, как вниз по ступенькам сбежал чёрный кот и исчез в коридоре. «Что не так?» — спросила Амелия. «Снова этот кот», — ответила я. «Мы не знаем, как он попадает в дом. Не хотелось бы думать, что где-то есть дыра. Кто знает, что ещё может заползти внутрь?» Амелия нахмурилась. «Я очень надеюсь, что вы выясните, как он попадает в дом». «Может, когда сотрудники службы безопасности будут устанавливать сигнализацию, они найдут этот ход?» Я слушала вполухо. Мое внимание привлек отблеск солнечного света на угловой этажерке, покрытой толстым слоем пыль Однако на том, что выглядело как сотни снежных шаров всех размеров, покрывавших все доступные поверхности, было очень мало пыли. «О, да!» Коллекция снежных шаров Хейзел пояснила Мели, подходя к этажерке. Всякий раз, когда сам Тер ездил куда-нибудь по делам, он привозил Хейзел по шару. Многие из этих мест он посетил лишь потому, что Хейзел мечтала там побывать. Думаю, иногда он нарочно делал остановку в том или ином месте, чтобы привезти оттуда снежный шар. Амелия взяла тот на котором было изображено гигантское солнце в солнечных очках, плавающее в лазурной воде на заднем фоне, а на основании ярко-оранжевыми буквами было написано слово «Майами». Амелия встряхнула шар, и мы увидели, как со дна, словно внезапный тайфун и солнечный дождь, взлетают блестки сверкающего песка, на мгновение затмевая улыбку небесного светила. Амелия вернула на место снежный шар. «Вот почему я хотела, чтобы вы все это посмотрели. Конечно, если хотите, вы можете пожертвовать все в гудвил или в другую достойную организацию, или ничего не трогать, или даже отдать на хранение. Просто мне кажется, что это не следует оставлять кому-то другому. Вы не знали Баттон, но она доверила вам заботу об этом доме и обо всем, что есть в нем». Джейн побледнела. Ее кожа и губы казались почти бескровными. «Мне нужно немного побыть одной. Вы не против? Я встречусь с вами внизу». а «У вас нездоровый вид?» — ласково сказала мели протягивая к ней руку. Джейну прямо покачала головой. «Нет, со мной все в порядке. Вы двое идите дальше, я вернусь через минуту». «Вы уверены?» — спросила я, вновь ощутив падение температуры и знакомое покалывание на затылке и шее. Да, коротко сказала Джейн. Просто дети. Мы с Амели спустились по лестнице и остановились в фойе на первом этаже. Продолжай, сказала я Амели. Я подожду здесь, хочу убедиться, что с ней всё в порядке. Амелия кивнула и слегка наморщила нос. Что-то есть в ней такое. Она не договорила и задумалась. Она тебе кого-то напоминает? Амелия покачала головой. «Это даже нечто большее. Мне не просто кажется, что я уже встречала ее раньше, а как будто в ней есть нечто знакомое». Она улыбнулась. «Неважно». Она поцеловала меня в обе щеки и направилась к двери. «Дай мне знать, что с ней все в порядке. Обязательно». Мы попрощались, и я осталась в столовой, наблюдая, как рабочий Кропотливо вырубают небольшой кусок трухлявой древесины. Еще недавно это пробудило бы во мне желание схватить топор и нарубить дров. Хлопнула дверь. Я посмотрела на лестницу. Джейн быстро спускалась по ступеням, крепко цепляясь за перила, как будто помня, как она спускалась по ним в прошлый раз. Она уже достигла нижней ступеньки, когда наше внимание привлекло громкое мяуканье. На площадке позади неё сидел кот и облизывался, как будто только что поел. Я посмотрела на Джейн. Мне не терпелось поговорить с ней, но она избегала смотреть мне в глаза. «Глупый кот, кажется, он поцарапал меня», сказала она и прошла мимо меня, подтягивая вверх горловину футболки, что, однако, не помешало мне заметить красные рубцы, которые могли оставить только ногти, влюбившейся в бледную кожу ее шеи.